Организационное мероприятие. Лозунги как двигатель прогресса. Как мы помним, в предыдущие пятилетки технический прогресс обеспечивался в основном ценовым прессом и техническими планами, которые с 1941 года готовил научно-технический совет при Газплане СССР. Предприятия обязывали внедрять новинки и административно и деньгами. Причем мотивация была негативной. Кто не внедрит, при следующем снижении оптовых цен останется без прибыли. Регулярно обновляемые и утверждаемые на уровне правительства среднепрогрессивные нормы заставляли повышать эффективность производства. Разгром и распил на две части Газплана СССР, а также передача множества полномочий министерствам и республикам В полный рост поставили вопрос о том, что теперь будет двигателем прогресса. В июне 1955 года состоялся пленум ЦК КПСС, который подвел итоги пятой пятилетки и поставил задачи по дальнейшему подъему промышленности и техническому прогрессу. Постановление пленума было полно призывов активнее внедрять новую технику, но почти не описывало механизмы которые позволят это сделать. Оно требовало обеспечить применение технически обоснованных норм выработки. Отмечалось, что нормы выработки устанавливаются не на основе достижений техники и опыта передовых рабочих, а искусственно подгоняются под достигнутый уровень заработной платы. При пересмотре норм выработки количество технически обоснованных норм почти не увеличивается а по станкостроительной и инструментальной промышленности в 1955 году даже снизилось. Ни предприятиям, ни министерствам не было никакого резона устанавливать самим себе более строгие нормативы. Видимо, понимание этого привело к восстановлению 28 мая 1955 года, упраздненного четырьмя годами ранее, Госкомитета по новой технике. Но вопрос, что именно заставит Министерство внедрять его инициативы, оставался открытым. Так, 11 июля 1956 года вышло обращение ЦК КПСС, Совета министров СССР и ВЦСПС к трудящимся, где их призывали самостоятельно ужесточать нормы ради повышения производительности труда и роста обеспеченности товарами. Предположу, что это... И ему подобные обращения дают ключ к пониманию всей политики радикальной децентрализации. Аналогично, если предположить, что новое поколение руководителей во главе с Никитой Сергеевичем Хрущевым верило, что новый человек с новым отношением к труду уже воспитан, и ему надо просто не мешать самоотверженно работать на благо всего общества. Еще в первой главе книги я отмечал, что в марксистском учении общественные антагонизмы имеют классовую природу, а вопрос о том, что присвоение чужого труда может происходить по методу безбилетника, практически не обсуждается. Проще говоря, классики, видимо, считали, что рабочий класс не станет халтурить, сваливая свои обязанности на товарищей. Тем более, если господствует принцип вознаграждения по труду. На практике оказалось, что конкретные формы этого вознаграждения по труду вполне допускают коллективный эгоизм, при котором рабочие понимают, что ужесточение норм ведет к росту производства товаров и в конечном счете улучшает жизнь. Но желают, чтобы это ужесточение происходило не на их заводе, а на соседнем. Первые звоночки не заставили себя долго ждать. По итогам пятой пятилетки, Свыше 1 трети предприятий не выполнили установленный для них план. В 1956 году недовыполнили план. 37% предприятий Министерства черной металлургии СССР, свыше 40% предприятий Министерства угольной промышленности СССР и так далее. Уравниловка. Упомянутый июльский пленум 1955 года для внедрения новых норм призывал осуществлять принцип материальной заинтересованности работников в результатах их труда. Принцип материальной заинтересованности, или на сленге плановиков тех лет «примазин» подразумевал, что зарплата пропорциональна трудовому вкладу. Но в середине 1950-х годов произошло крупное изменение в политике повышения благосостояния населения которая объективно не способствовала росту эффективности. В предшествующий период, как мы помним, рост благосостояния обеспечивался в основном за счет снижения цен. Последнее массовое снижение цен произошло в 1954 году, после чего было решено перейти к политике роста зарплат. Причем был взят курс на опережающий рост зарплат низкооплачиваемых категорий работников. В позднейших публикациях неизменно подчеркивалось, что опережающее повышение зарплат низкооплачиваемым категориям работников более справедливо, чем снижение цен, так как при снижении цен и богатые, и бедные выигрывают одинаково, а абсолютный размер выигрыша для высокооплачиваемых категорий оказывается даже выше, так как они в принципе больше тратят. В пятой пятилетке правильное соотношение между ростом зарплат и производительностью труда было нарушено. По плану пятой пятилетки зарплата должна была вырасти на 35%, а фактически выросла на 39%. Но производительность труда при этом выросла в промышленности только на 33%, при задании на пятилетие — в 50%, и в строительстве — на 32% при задании в 55%. Другими словами, рабочие начали получать зарплату, которую они не заработали. Точные причины этого требуют более детального исследования. Но логично предположить, что опережающий рост зарплат был следствием расширения прав директоров и среднего управленческого персонала. В литературе тех лет бичуется сложная, непрозрачная система вознаграждения, с множественными премиями и искусственным завышением квалификационных разрядов рабочих. Для регулирования роста зарплат 24 мая 1955 года был образован Государственный комитет Совета министров СССР по вопросам труда и заработной платы. На бумаге соотношение ставок оплаты труда между первым и восьмым разрядами рабочих в машиностроении сократилось с одного к 3,6 в 1946 году, до 1 к 2 и даже меньше в 1954 году. Но происходило это потому, что тарифная система последний раз комплексно пересматривалась в 1931 году и перестала отражать реальность. Несмотря на выравнивание тарифной сетки по расчетам НИАИ при госплане СССР, разрыв между средней и минимальной зарплатой в сопоставимой оценке, увеличился с 25 рублей в конце 46 -го года до 100 рублей в конце 56 года. Но с 56 -го года правительство взялось за выравнивание уровня жизни. Постановление от 8 сентября 56 -го года устанавливало новые, повышенные минимальные ставки оплаты труда, отменяло с 1 января 57 года Взимание с малообеспеченных граждан подоходного налога и налога на холостяков одиноких и малосемейных, и требовало в целом повысить доходы низкооплачиваемых работников на треть. С 1957 года зарплата низкооплачиваемых рабочих и служащих была повышена в среднем на 35%. Благодаря этому и последующим подобным решениям в 1965 году, по сравнению с 1956, Средняя зарплата выросла чуть более, чем в 1,3 раза, а минимальная — в 1,8 раза. С 56 по 66 средняя зарплата рабочих и служащих с относительно низкой зарплатой доля их среди всех рабочих и служащих 25%, увеличилась на 82%. Зарплата рабочих и служащих со средними заработками 50 — 50% всех рабочих и служащих — увеличилась на 52%, а у группы рабочих и служащих с относительно высокой зарплатой, верхние 25%, зарплата выросла на 35%. Одновременно произошло упорядочение заработной платы, в ходе которого была создана единая система ставок и окладов заработной платы. Химичить с накрутками стало сложнее. Все это привело к тому, что быть ударником, передовиком и Стахановцем стало далеко не так выгодно, как раньше. Опережающий рост зарплат именно низкоквалифицированных работников косвенно свидетельствовал о том, что их-то больше всего и не хватало на производстве. Связано это было с тем, что комплексная механизация вспомогательных работ, о которой шла речь еще в четвертой пятилетке, пробуксовывала. А неритмичность работы, то есть авралы в конце квартала, заставляла держать на предприятиях дополнительных работников, которые помогали преодолевать эти авралы, но не были бы нужны при более ритмичной работе. Получался порочный круг. Невысокие нормы позволяли не внедрять новые технологии, а отставание комплексной механизации сохраняло повышенный спрос на неквалифицированных рабочих для привлечения которых приходилось химичить с тарифными сетками, снижая стимулы к повышению квалификации. Без полного хозрасчета зарплата платилась не из средств предприятия, а из условно-бездонного государственного кармана, и у предприятий был стимул не снижать фонд оплаты труда, а обосновывать его увеличение. Позднее венгерский экономист Яна Корней Назвал это стремление вешать последствия своей бесхозяйственности на бюджет мягкими бюджетными ограничениями. Зарождение государства всеобщего благосостояния. В 50-е годы в СССР начал складываться советский вариант государства всеобщего благосостояния. Помимо уже отмеченных мероприятий по увеличению объемов жилищного строительства, роста зарплат и оплаты труда колхозников, в 1956 году обучение в вузах и старших классах школ снова стало бесплатным. А 14 июля 1956 года был принят, вступивший в силу с 1 октября, закон о государственных пенсиях, который упорядочил бывшее до этого разрозненным пенсионное законодательство повысил пенсии в полтора-два раза и расширил круг лиц, имевших право на государственную пенсию. Численность пенсионеров за год выросла с 13 миллионов 400 тысяч до 15 миллионов 100 тысяч человек. Рост пенсий, зарплат, отмена платы за обучение и для малообеспеченных подоходного налога и налога на холостяков, по официальным оценкам несли населению выгоды на сумму свыше 35 миллиардов рублей ежегодно. 19 марта 1957 года Пленум ЦК КПСС принял решение отменить, начиная с 1958 года, практику добровольно-принудительного размещения государственных займов среди населения. Правда, одновременно с этой мерой были заморожены на 20 лет выплаты государства по всем прежним займам. А на 1956 год общий долг государства собственным гражданам составлял ни много ни мало 259 миллиардов 600 миллионов рублей. Фактически, государство объявило дефолт по прежним обязательствам, одновременно пообещав не брать на себя новых. С 10 марта 1956 года рабочий день для всех категорий в предвыходные и предпраздничные дни сократили до 6 часов был установлен 6-часовой рабочий день для подростков, увеличенный отпуска рабочим и служащим младше 18 лет. Все эти мероприятия чувствительно сказывались на бюджете. Доходы граждан росли быстрее, чем объем розничного товарооборота. В 1956 году доходы населения дополнительно увеличились на 13 миллиардов рублей. Нехватка товаров замедляла возврат денег от населения в государственный банк. Чтобы государство получало деньги обратно, люди должны были что-то купить на них в госторговле. Это, в свою очередь, делало необходимой эмиссию. Количество денег в обращении к концу 1956 -го года составило 54 миллиарда 470 миллионов рублей против 46 миллиардов 969 миллионов рублей на начало года. То есть всего за год увеличилась на 16%. В 1957 году эмиссия составила 3,6%. Сократить ее удалось за счет изыскания дополнительных товарных фондов. Но уже в 1958 году денежную массу опять пришлось нарастить на 9,5%. В последующие годы эта проблема стала хронической, что позволяет сделать вывод. Социальные мероприятия, при всей их значимости, оказались недостаточно подкреплены соответствующей политикой в области производства потребительских товаров. Это вело к нарастанию дефицитов и ползучей инфляции. Шестая пятилетка и ее отмена. Работы над шестой пятилеткой начались еще в 1954 году на фоне кампании по отъему у Госплана полномочий. При общих высоких темпах роста промышленности в 1951 55 годах к концу пятой пятилетки стали нарастать дисбалансы между отраслями. Топливная и металлургическая промышленность не поспевали за развитием обрабатывающей. В 1953 56 годах потребление угля превысило его добычу на 33 миллиона 400 тысяч тонн. В 1954 году прирост производства проката составил 10,7%, а прирост потребления проката 12,9%. В 1955 году, соответственно, 9,4% и 9,7%. Разрыв между производством и потреблением покрывался за счет импорта. При этом механически наращивать добычу угля и металла становилось все труднее. Новые отрасли промышленности Новые социальные задачи также требовали ресурсов. Вдобавок, объем основных фондов достиг такой величины, что только на их обновление каждый год требовалось все больше и больше ресурсов. В РСФСР за 55-58 годы парк металлорежущих станков и кузнечно-прессового оборудования в возрасте до 10 лет увеличился против 55 -го года на 10%. Но одновременно доля металлорежущих станков старше 20 лет выросла с 18 до 23% на 1 августа. А аналогичный показатель по кузнечно-прессовому оборудованию увеличился, соответственно, с 21 до 24%. Проще говоря, парк оборудования в СССР стал таким большим, что со сложившимися объемами обновления основных фондов в среднем он начал устаревать. Эти трудности сигнализировали о необходимости повышения эффективности производства. То есть не только производить больше угля, металла и станков, но и разумнее расходовать имеющиеся. 5 августа 1955 года, через три месяца после того, как Газплан разделили на две части, ЦК КПСС и Совет министров СССР приняли удивительное постановление о письмах директорам, в связи с проектом шестого пятилетнего плана. В нем буквально заявлялось, что бюрократы из министерств и Госплана сдерживают могучий порыв трудовых масс впахивать еще больше, принимая заниженные планы. Поэтому заводские, партийные и профсоюзные организации должны организовать всенародное составление плановых заданий, чтобы трудовые коллективы сами приняли напряженные задания По годам будущей шестой пятилетки. Это была тихая революция в планировании, которая фактически означала исчезновение принципа ведущего звена. Теперь пятилетка должна была собираться снизу, как сумма добровольных обязательств трудовых коллективов. В данном постановлении, на мой взгляд, достигла предела хрущевская кредо: «не верю бюрократам, верю народу». В некотором роде это действительно было возвращение к Ленинским идеям о социализме как обществе самоуправляемых коммун, выборные органы которого координируют их деятельность. Но, как и многие другие решения эпохи, этот переход был совершенно неподготовлен. Действительность надругалась над Хрущевской верой в людей. Уже 5 января 1956 года правительство было вынуждено принять постановление о неправильном отношении руководителей некоторых промышленных предприятий к составлению проекта шестого пятилетнего плана. Из него мы узнаем, что некоторые директора занижали производственные возможности вдвое. Прирост продукции по их наметкам падал против достигнутого в пятой пятилетке, Секретари парткомов и председатели завкомов профсоюзов оказались не на высоте и поддерживали эту практику. В общем, воля трудящихся оказалась выражена стремлением работать поменьше. Этот конфуз легко объясним, если помнить, что премирование в промышленности было привязано к перевыполнению плана, а перевыполнить план легче всего, если утвердить его заниженным. Нужно было менять систему премирования, вознаграждая за перевыполнение не плановых заданий, а фактических достижений предшествующего периода. Но этого не было сделано. Между тем, плановики подготовили к 20-му съезду КПСС амбициозный проект-директив шестой пятилетки, в котором предусмотрели целый ряд мероприятий по развитию технического прогресса. Целью пятилетки впервые был провозглашен рост материального благосостояния и культурного уровня народа. А рост благосостояния должен обеспечиваться по всем направлениям. Какого-то одного главного направления больше не было. Целевая установка оказалась размытой. Промышленное производство СССР по директивам должно было вырасти в шестой пятилетке, примерно на 65% резко увеличивалась добыча нефти и газа. Рост добычи нефти за пятилетие должен был составить 91%, а газа вообще увеличится в 3,9 раза. В 1956 году заработал газопровод Ставрополь-Москва, что позволило начать перевод всех московских электростанций и предприятий на газ и тем самым резко снизить вредные выбросы в воздух. Директивами предусматривалось за шестую пятилетку увеличить объемы работы трубопроводного транспорта в шесть раз. Шестая пятилетка была объявлена пятилеткой новой техники. Наряду с заданиями по развитию традиционных отраслей металлургии, энергетики, машиностроения планировалось расширить применение в народном хозяйстве атомной энергии и перейти от автоматизации отдельных агрегатов и операций к созданию полностью автоматизированных предприятий. Для этого было запланировано опережающее развитие приборостроения. Выпуск приборов и средств автоматизации должен был возрасти в 3,5 раза, а счетных и счетно-аналитических машин в 4,5 раза. В январе 1956 -го года Под эту задачу даже было создано специальное министерство приборостроения. Внимательный слушатель может заметить, что это была уже третья подряд пятилетка, в которой ставилась задача автоматизации и комплексной механизации производства. То есть реализация технической политики стала пробуксовывать. Были предусмотрены амбициозные задания по росту производительности труда, в промышленности на 50%, в строительстве на 52%, в колхозах в два раза, и улучшению использования производственных мощностей. За счет этого планировалось получить примерно 80% прироста продукции. Себестоимость в промышленности за пятилетку должна была снизиться на 17%. Рост производительности труда, как и раньше, должен был происходить на базе роста энерговооруженности. Выработка электроэнергии должна была увеличиться на 88%, а ее потребление в промышленности почти в два раза. В географическом размещении должно было продолжиться преимущественное развитие восточных районов, в первую очередь Сибири. Там предполагалось создать новую угольно-энергетическую, металлургическую базу и новые центры развития машиностроения. Для этого закладывался каскад ГЭС на Ангаре, а также крупнейшая на то время Красноярская ГЭС на Енисее. Эта ГЭС стала крупнейшей стройкой шестой пятилетки. В период шестой пятилетки планировалось завершить строительство братской ГЭС на Ангаре. Но по факту первый ток она дала только в 1961 году. С такими мощностями Сибирь должна была стать основной базой теплоемких и электроемких производств. Это алюминий, чугун, магний. В сельском хозяйстве должно было идти дальнейшее освоение целины. Благодаря расширению кормовой базы, зерно и кукуруза, производство мяса должно было возрасти в два раза. Также для улучшения продовольственного обеспечения было намечено ускорить в промышленности замену пищевого сырья, используемого для технических нужд, синтетическим, чтобы с 1961 -го года прекратить расходование пищевых продуктов на технические цели. Реальная зарплата рабочих и служащих должна была вырасти на 30%, доходы колхозников на 40%. При росте товарооборота на 50%. Были предусмотрены меры поддержки материнства и облегчения женского труда, увеличение продолжительности декретных отпусков, расширение сети яслей, детских садов, системы готового питания и доставки заказов на дом. Резкий, в разы, рост производства бытовой техники, холодильников, пылесосов, стиральных машин и другого. Объемы жилищного строительства должны были возрасти в два раза. Планировалось построить за 5 лет 205 миллионов квадратных метров жилых домов. Хрущев в докладе о пятилетке на 20-м съезде дополнительно подчеркнул необходимость расселения крупных городов и индустриализации строительства. В соответствии с основной задачей пятилетки Госплан СССР должен был разработать перспективные планы автоматизации во всех отраслях промышленности, перспективные планы специализации и кооперирования, а также перспективные планы комплексного развития хозяйства экономических районов. В январе 1956 года был утвержден подготовленный Газпланом СССР Генеральный план электрификации железных дорог, в котором ставилась задача к 1971 году электрифицировать не менее 40 тысяч километров железных дорог. В 1958 году было начато строительство трассы Абакан-Тайшет через Саянский горный хребет. Ее еще называли «Дорога мужества». И эта трасса сразу строилась электрифицированной. Другими комплексными задачами, разрабатывавшимися Газпланом в рамках плана шестой пятилетки, были программа освоения Целины, освоение голодной степи в Казахстане, дальнейшая индустриализация строительства на базе развития производства железобетонных изделий, панелей, от чего дома получили название панельки. План пятилетки получился напряженным. К примеру, для выполнения заданий по росту машиностроения, а запланированы они были на уровне 80%, требовалось снизить удельный расход металла на 22%, иначе стали и проката для машиностроителей просто не хватило бы. И уже в конце 1956 года стало ясно, что планы шестой пятилетки не выполняются. Основной причиной этого было распыление капитальных вложений по множеству строек, и, как следствие, затягивания сроков строительства и отставания фактических объемов вводов новых производственных мощностей от плановых. Проблема распыления капиталовложений и роста незавершенного строительства, недостроев, была прямым последствием нового порядка планирования, по которому министерства и республики составляли планы самостоятельно и посылали в Газплан заявки на их обеспечение. На все хотелки, разумеется, средств не хватало, но выяснялось это только в процессе, когда стройки останавливались на середине. Еще одной причиной трудностей был антисоветский мятеж в Венгрии, который подавляли не только вооруженной силой, но и крупными дополнительными объемами материальной помощи. А чтобы подобных волнений не произошло в других странах. Пришлось также дополнительно помочь Польше и ГДР. 20 ноября 1956 года Президиум ЦК КПСС принял решение созвать Пленум для обсуждения сокращения заданий на 57 год и на шестую пятилетку в целом. В декабре 1956 -го года Пленум отметил, что планы добычи угля, выпуска металла, цемента и заготовок леса не выполняются и потребовал сократить объем капитальных вложений в плане 1957 года, не допуская их распыления по множеству строек. Председатель госэкономкомиссии Сабуров на пленуме прямо указывал на причины сложившегося положения. Госэкономкомиссия не выдержала натиска министерств. «Плохо то, что мы не даем отпора, и в этом наша беда». Сетовал он. Постановление Пленума предписывало сосредоточиться на самых необходимых пусковых объектах, одновременно осуждая недостаточную активность трудящихся масс и стремление руководителей добиваться заниженных планов. Госплан СССР считал целесообразным сократить на шестую пятилетку объем капитальных работ на 70-100 миллиардов рублей. Но это требование осталось на бумаге. В 1957 году, по сравнению с 1950 годом, объемы незавершенного строительства выросли в два раза. Стоимость незавершенного строительства в 1957 году достигла 16 миллиардов рублей, 90% плана капиталовложений. Еще в 1951 году она составляла 64% плана. Огромные средства омертвлялись в долгостроях. В 1957 году прозвенел первый тревожный звонок. Начала расти фондоемкость. В 1958 году объем незавершенки составлял уже 17,5 миллиардов рублей. Декабрьский пленум 1956 года потребовал от Газплана представить переработанный план шестой пятилетки в первом полугодии 1957 года. «Газплан» направил проект шестого пятилетнего плана в правительство 9 апреля 1957 -го года. А уже 10 мая ЦК КПСС и Совмин СССР под давлением Хрущева приняли решение о перестройке всей системы управления промышленностью и строительством по территориальному принципу, которая похоронила всю предыдущую плановую работу. 27 июля 1957 -го года Состоялось заседание Газплана СССР, на котором было решено переработать план шестой пятилетки к 1 ноября 1957 -го года, отразив в нем изменения структуры управления промышленностью и строительством и поставленную правительством задачу догнать США по производству мяса, молока и масла на душу населения. Таким образом, Газплан СССР до последнего ориентировался на сохранение пятилетних планов и выполнение шестой пятилетки. В сообщении о начале работ над семилеткой Газплан СССР критиковался за то, что в плане шестой пятилетки не предусмотрено достаточное количество мероприятий по ликвидации диспропорций, концентрации капитальных вложений и освоению природных богатств в восточной части страны. С учетом прошедших расширений прав министров, и бесконечных реорганизаций Газплана, эта критика не кажется справедливой. Чем больше самостийности приобреталось на местах, тем тяжелее было концентрировать капитальные вложения на прорывных направлениях. Период совнархозов. 1957-1965 годы. Административная перестройка. Замысел совнархозной реформы. Начало новому этапу в советской экономике было положено на том же декабрьском пленуме 56 года, который признал проблемы с исполнением шестой пятилетки. На нем, как мы помним, секретарь якутского обкома Борисов обрушился на министра цветной металлургии Ламака и при поддакивании Хрущева который, вероятно, и срежиссировал это выступление, завершил свою речь требованием до минимума сократить Центральный аппарат министерств, сделать его оперативным и действенным, дать больше самостоятельности республикам в решении вопросов, связанных с внутренним развитием народно-хозяйственного плана. Уже через месяц, 27 января 1957 года, Хрущев, подал в президиум ЦК записку «Некоторые соображения об улучшении организации руководства промышленностью и строительством», в которой изложил свои идеи об изменении всего подхода к управлению экономикой. Отраслевое управление он предлагал заменить территориальным. Главной проблемой отраслевого управления Хрущев называл ведомственность, негосударственный подход к решению хозяйственных задач. Не забыл он и пробуксовывающее специализацию и кооперирование. Отметил сокрытие министерствами резервов и их стремление выбивать себе дополнительное обеспечение для реализации планов. Выпуск одной и той же продукции малыми партиями по линии разных министерств, встречные перевозки. Решение виделось в делении страны на экономические районы и создании в каждом районе хозяйственного органа, небольшого бюро, которое отвечало бы за комплексное развитие своей территории. При бюро Хрущев планировал два совета — производственно-экономический и технический. В производственно-экономический входили бы директора предприятий, передовые рабочие, представители профсоюзов, советских органов, комсомола, в общем, лучшие люди данной местности. Совет бы координировал работу предприятий, так как все, от кого она зависит, знали бы друг друга лично и работали бы сообща. Технический совет состоял бы из ученых и инженеров и консультировал бы относительно внедрения новой техники. Хрущев прямо указывал, что в своих идеях о двух советах при бюро отдавал дань практике технических совещаний первых лет советской власти. Из записки складывается впечатление, что Хрущев вполне искренне стремился оживить активность профсоюзов и местных партийных и советских органов, в буквальном смысле развить местное самоуправление, вернуть людям на земле возможность управлять своей жизнью. Он также надеялся сократить встречные перевозки, и упростить систему снабжения. Но для этого каждый экономический район должен был бы по максимуму обеспечивать себя разнообразной продукцией самостоятельно. Отдаленно эти идеи перекликались с мыслями Ленина о социализме как сети коммун, но лишь отдаленно. По мысли Ленина, коммуны должны были иметь такой размер, чтобы все члены лично знали правление и друг друга а хозяйственная деятельность велась бы по единому плану. Хрущев надеялся, что в экономической единице размером с несколько областей не возникнут более узкие местнические интересы и сохранится живая связь бюро с производителями. Вопросы межрайонного взаимодействия совнархозы также должны будут решать сами, договариваясь напрямую друг с другом. Всего через две недели после появления записки Хрущева февральский пленум 1957 -го года уже принципиально одобрил идею реорганизации. 11 февраля была образована экономическая комиссия Совета национальностей в целях дальнейшего улучшения народно-хозяйственного планирования и всестороннего учета запросов союзных республик. К концу марта Хрущев конкретизировал свои предложения. Совнархоз должен был непосредственно управлять подчиненными предприятиями и стройками. Совет при совнархозе уже оставался только один — технико-экономический. Сами совнархозы подчинялись республиканским совминам, то есть реформа еще больше расширяла права республик. В вопросах планирования совнархозы должны были находиться в двойном подчинении. Основным отличием новых совнархозов от тех, что существовали в первые годы советской власти, была как раз подчиненность республиканским совминам, а не местным советам. Председатели совнархозов назначались сверху. Ими стали многие бывшие министры и хозяйственники союзного уровня. Например, Байбаков за сопротивление реформе был сослан в Краснодарский край руководить совнархозом. То есть о развитии местного самоуправления речи не шло. Вся промышленность должна была перейти в категорию либо союзно-республиканской, либо местной. То есть предприятия общесоюзного подчинения должны были быть переподчинены республикам. Нечто подобное повторится через 30 лет, когда в перестройку развернется война законов между республиками и союзным центром за контроль над предприятиями. Отраслевые строительные организации на территории экономического района сливались воедино, тем самым укрупняясь. Снабженческо-сбытовые органы разных министерств также сливались в районные базы снабжения. Центр тяжести в планировании смещался на уровень совнархозов. Газплан СССР должен был сводить их планы корректируя при необходимости для учета общегосударственных интересов, обеспечивать технический прогресс, но при этом не вмешиваться в административное управление. Было неясно, как в таких условиях мог обеспечиваться принцип ведущего звена и какие рычаги оставались у Газплана, чтобы обеспечить выполнение скорректированных им планов совнархозов. Практика вскоре показала, что их и не осталось. При этом Хрущев требовал, чтобы Госплан, сводя воедино планы Совнархозов, пресекал местничество и авторкические тенденции. В 40-е годы у Госплана для этого был штат контролеров и прямой выход на Сталина, а председатель Госплана, будучи одновременно зампредом Совмина, мог по должности требовать от наркомов подчинения. Теперь из вертикальных рычагов контроля оставалось только партийная дисциплина. Сохранение партийной вертикали, видимо, и сберегло страну от распада в период совнархозного эксперимента. Децентрализация планирования и управления должна была сочетаться с централизацией учета и статистики. Хрущев требовал сократить отчетность и собирать ее только через систему ЦСУ, без ведомственного дублирования причем делать это механизированно, создав сеть машиносчетных станций. Усиление аппаратного веса ЦСУ и развертывание сети машиносчетных станций позволило начальнику ЦСУ Старовскому позднее продвигать свое видение компьютеризации государственного управления в СССР, блокируя альтернативные проекты ученых-кибернетиков и Госплана. Хрущев еще раз подтвердил, что считает правильным планирование снизу, с уровня предприятий, а все вышестоящие инстанции должны только гармонизировать планы нижних уровней. Также он предлагал расширить влияние финансовых рычагов. В качестве основных показателей планирования и оценки деятельности предприятий и строек, наряду с объемом производства и производительностью труда, Следует установить также рентабельность и использование производственных фондов. Следует принять меры к тому, чтобы формирование собственных оборотных средств предприятий, финансирование капитального строительства, а также расходы по подготовке кадров и другие затраты производились в значительной мере за счет прибыли предприятий. По проекту Хрущева экономические районы и отдельные предприятия должны были максимально перейти на самообеспечение. Даже заявки на централизованное снабжение должны были составляться только по тем видам продукции, которые экономический район не мог обеспечить себя сам. Помимо прочего, Хрущев собирался децентрализовать государственный контроль. Министром государственного контроля на ту пору был Молотов, который единственный 24 марта выступил против хрущевского проекта, за что был подвергнут дружной критике товарищей за нелояльность. Молотов заявлял, что проект Хрущева доводит децентрализацию управления промышленностью до недопустимой крайности, но не был услышан. Большинство партийцев приняли новость о реформе как данность и, не возражая против самой идеи перехода, сосредоточились на том, чтобы нарезка страны на экономические районы соответствовала существовавшим административным границам. Под давлением секретарей обкомов предложения плановых органов о создании многообластных совнархозов были отклонены. Закон о переходе на территориальную систему управления промышленностью и строительством был принят Верховным Советом СССР уже 10 мая. Большинство крупных хозяйственников на заседании Верховного Совета отмолчались. Ни один из членов Президиума ЦК не высказался в поддержку нововведения. Даже Булганин, который как председатель Совета Министров СССР должен был выступить с речью, просидел все дни заседания молча. Недовольные собрались выступить против только через месяц после принятия закона. 18 июня на заседании президиума Совмина СССР, члены которого по большей части были также членами президиума ЦК КПСС, Хрущев подвергся резкой критике. Президиум семью голосами против четырех принял решение о его отставке. Сторонники Хрущева успели прибыть в Москву и на экстренном пленуме ЦК КПСС отбили его, одновременно заклеймив критиков Хрущева. Молотова, Маленкова, Кагановича, Шепилова, как антипартийную группу. Для нас важно, что Хрущеву в вину ставилась и совнархозная реформа, которую после этого кризиса стало политически невозможно отменить. Теперь признать неправильность перехода на территориальную систему управления означало признать правомерность критики со стороны антипартийной группы. Начало реализации совнархозной реформы. Плюсы и минусы совнархозов. Вызванная политическими причинами поспешность проведения реформы, не дать опомниться противникам, привела к явным организационным сложностям. Выступавшие на пленуме отмечали, что через месяц после создания совнархозов Совмин все еще не включился в их организацию. У совнархозов нет транспорта, мебели, планов снабжения, туго идет подбор кадров. Достаточно сказать, что положение о совнархозах было утверждено совмином СССР только 26 сентября, через 4 месяца после того, как совнархозы начали свою деятельность. Неясность многих вопросов работы совнархозов привела к тому, что большинство найденных мной книг тех лет по этой теме были написаны юристами, которые выдвигали свои предложения о сути совнархозов и общественных советов при них, и на этой основе пытались конкретизировать, чем же совнархозы должны заниматься. С 1 июня 1957 года ликвидировалось 141 общесоюзное и союзно-республиканское хозяйственное министерство, в которых работало 56 тысяч человек. Часть из них перешли на работу в совнархозы. Работники плановых отделов ликвидированных министерств усилили республиканские газпланы, которым теперь предстояло разрабатывать комплексные планы развития территорий. Реформы избежали Министерства среднего машиностроения, а также министерства, отвечающие за линейную инфраструктуру, которой было явно нерационально дробить по территориальному признаку. Министерство путей сообщения, транспортного строительства, электростанций, связи. Часть министерств не разгонялась, а реорганизовывалась в Государственные комитеты Совета министров СССР по отраслям промышленности, которые должны были отвечать, за проведение единой для страны технической политики в своих отраслях. Меньше всего от реформы пострадал военно-промышленный комплекс, что дополнительно усилило его и так немалый аппаратный вес. Страна была поделена на 105 экономических районов, в каждом из которых образовывался свой совнархоз. Из-за того, что экономические районы первоначально соответствовали областям, что удовлетворяло областных партийных секретарей, нарезка оказалась крайне неравномерной. Пять крупнейших совнархозов давали свыше четверти всей промышленной продукции. В области планирования совнархозы получили право менять по согласованию с заказчиками планы производства с условием, что будут выполняться планы накоплений и платежей в бюджет. Причем совнархозы должны были уведомлять республиканские газпланы об этих подвижках только постфактум. Те планы производства продукции, которые утверждались непосредственно совнархозом, совнархоз и вовсе мог менять без ограничений, опять-таки лишь уведомляя республиканский газплан. Постановлением Совмина СССР от 24 апреля 1958 года номер 1405 Совмином союзных республик также было дано право менять квартальные задания по производству, труду и себестоимости, правда в пределах годового плана и без изменений заданий для общесоюзных нужд и других республик. Право совнархоза и республик менять сроки производства внутри планового периода означало вынужденные изменения производственной программы у всех потребителей продукции данного совнархоза. В новой системе резко возрастала роль республиканских госпланов, к чему они по большей части не были готовы. Так, госплан УССР до реформы не имел в своем непосредственном подчинении ни одной проектной и научно-исследовательской организации. А через полгода ему уже были подчинены 26 проектных, 20 конструкторских, 26 научно-исследовательских организаций и 10 лабораторий. Получая проект плана от совнархозов, газплан УССР пытался править его напрямую с директорами предприятий, что вызывало протест совнархоза. Совнархозы критиковали газпланы за сохранение отраслевого принципа, из-за чего планы развития экономических районов надо было согласовывать с каждым, отраслевым отделом отдельно. Газпланы в ответ жаловались, что совнархозы вообще не информируют их о своих планах. Так, в конце мая 1958 года председатель Газплана РСФСР Новиков жаловался в Совмин РСФСР, что 10 из 67 российских совнархозов до сих пор не представили в Газплан планы капитального строительства на 1958 год. То есть Газплан РСФСР просто не знает, что строится в республике. Уже 19 ноября 1957 года, спустя полгода с начала реформы, Совмин РСФСР был вынужден издать постановление номер 1233 с запретом совнархозом снимать с производства товары широкого потребления, предусмотренные народнохозяйственным планом без согласования с Министерством торговли РСФСР и без информирования Газплана РСФСР. Само появление такого запрета означает, что совнархозы занимались подобным довольно активно. Материально-техническое снабжение поначалу оставалось централизованным и отраслевым. Глав сбыты ликвидированных министерств передали Газплану СССР. Через полгода, 9 января 1958, были ликвидированы 20 глав сбытов при госплане СССР и созданы аналогичные сбыты при республиканских госпланах. К примеру, в госплане РСФСР возникло 18 сбытов. В союзном госплане вместо них создали 14 главных управлений по межреспубликанским поставкам. Плюсы и минусы новой формы управления были известны еще до начала реформы. О них говорил Хрущев и писала Центральная пресса. Совнархозы действительно оптимизировали хозяйство внутри экономических районов и действительно проявили местнические тенденции. Сперва необходимо отметить плюсы реформы. Более комплексное развитие экономических районов. Вокруг промышленных ядер районов достраивались производственные цепочки поставщиков и потребителей. В восточных районах стремились создавать законченные комбинаты на базе имевшихся природных ресурсов. Ярким примером тут служит ангаро енисейский комбинат, в котором согласованно строились гидроэлектростанции, алюминиевые и машиностроительные заводы. По инициативе Красноярского совнорхоза уже в ноябре 1957 -го года были приняты решения совмина РСФСР о развитии Норильского комбината. Экономия от масштаба За счет объединения и укрупнения улучшилось снабжение унифицированной продукцией, метизы, поковки, отливки и тому подобное и стройматериалами. К примеру, в Ленинграде Совнархоз создал на базе ряда заводов объединенное управление строительных материалов и стекольно-фарфоровой промышленности, нашел возможность размещения строительных заказов на непрофильных предприятиях, например, железобетонных панелей на судостроительном Балтийском заводе. И в результате добился роста объемов ввода нового жилья. Московский совнорхоз смог концентрировать производство насосов на четырех заводах вместо прежних восьми. Свердловский совнархоз за счет более рациональной загрузки Среднеуральского механического завода, бывшего Министерства строительства электростанций, нашел возможность увеличить производство качественных электродов в три с половиной раза. В период реформы возникло понятие «советские фирмы», позднее замененное на «более нейтральное» производственные объединения, организация которых началась с 1962 года. Первенцем стал Львовский экономический район, в котором к середине 1962 года было создано 40 отраслевых фирм, в которые влились 220 предприятий различных отраслей промышленности. Обувные фабрики на территории района были объединены в обувную фирму «Прогресс» и кожевенную «Рассвет». Передовая фабрика представляла собой головное предприятие и подтягивала остальные, которые становились ее филиалами. Сокращалась номенклатура, росла специализация и за счет этого объемы выпуска. В первом полугодии 1962 года за счет подтягивания отстающих фабрик выпуск на «Прогрессе» вырос на 13% к соответствующему периоду 1961 года. Производительность труда при этом выросла на 30-68%. К 1 января 1965 года в СССР существовало 592 фирмы, объединявшие 2672 предприятия. Экономия от специализации. Во всех экономических районах создавались специализированные литейные цеха. Цеха по производству пластмассовых отливок, метизов. К примеру, в Пензенском совнархозе, начиная с 1958 года, детали из пластмасс изготавливались только на двух заводах. При этом объем производства изделий из пластмасс возрос почти в полтора раза по сравнению с 1957 годом а себестоимость одной тонны изделий снизилась более чем на 7 тысяч рублей. В московском городском совнархозе в результате специализации литейного производства было ликвидировано 60 мелких нерентабельных литейных цехов и участков на предприятиях. Специализация производства чугунного литья в литейном цехе автозавода имени Лихачева ⁇ ЗИЛ ⁇ позволила увеличить Съем годных деталей на 1300 тонн в месяц и обеспечил экономию в размере 3,7 тысяч рублей в год. Себестоимость гаек на специализированных заводах была в 2-4 раза ниже, чем на неспециализированных. Сокращение транспортных затрат Были ликвидированы некоторые наиболее нерациональные дальние перевозки. Повысился удельный вес внутри районных поставок. Например, Владимирский завод стал получать стекло для фар не из Днепропетровска, а из Гусь-Хрустального, расположенного в той же области. Московский совнархоз создал в Подольске, Коломне и Мытищах районные базы снабжения. Материалы в эти города доставлялись железнодорожным транспортом, а на предприятия автомобильным, что позволило уменьшить пробег автомашин, ликвидировать на предприятиях излишние запасы сырья и материалов. Средняя дальность железнодорожных перевозок в 1958 году снизилась по сравнению с 1957 годом на 10 км. При росте грузооборота на 89 миллиардов тонн километров. В первом полугодии 59 -го года средняя дальность перевозок была уже ниже на 22 километра, чем в первом полугодии 57 -го. Расширение участия трудящихся в управлении. Технико-экономические советы, ТЭС, объединили широкие слои ученых, специалистов, рабочих новаторов и передовиков Изобретателей и рационализаторов, руководителей партийных, советских, хозяйственных, профсоюзных, комсомольских организаций, которые, не состояв в штате совнархоза, имели право рекомендовать совнархозу решения в области развития производства, науки и технологии на подведомственных совнархозу предприятиях. В ТЭС состояло обычно несколько сотен человек, ТЭС разрабатывали планы механизации и автоматизации, внедрение новой техники, развитие промышленности, правовые вопросы технического прогресса и так далее и тому подобное. Правда, из этого следовало, что пути технического прогресса в разных экономических районах могут разойтись. Достижения промышленности ставились в прямую зависимость от активности местных общественников. Среди основных недостатков реформы следует выделить местничество. Планы поставок продукции предприятиям внутри совнархоза перевыполнялись, а в другие совнархозы срывались. На республиканском уровне ситуация была аналогичной. С соседям поставки шли по остаточному принципу. Ведомственность превратилась в местничество — Почти мгновенно. В конце июля 1957 года, через два месяца после организации совнархозов, на коллегии Газплана СССР обсуждали отчет о командировке в Украину начальника отдела Трофиной угольной и сланцевой промышленности Засядько. Он писал, что «имеются многочисленные факты невыполнения совнархозами обязательств по государственному плану поставок оборудования и материалов для других совнархозов вследствие нарушения плановой дисциплины в угоду местным интересам. Уже в сентябре 1957 года на страницах планового хозяйства обсуждалось, что Урал-вагонзавод срывает поставки вагонных рам Алтайскому заводу одновременно перевыполняя собственный план выпуска товарных вагонов. Таганрогский комбайновый завод не поставлял детали Красноярскому. Ивановские текстильщики оставили без пряжи Гомельскую и Витебскую трикотажные фабрики. В декабре 1957 года Хрущев на юбилейной сессии Верховного Совета УССР говорил, что важнейшая задача совнархозов — выполнение заказов других экономических районов. Но призыв не был услышан. Так РСФСР в целом план по поставкам древесины своим предприятиям перевыполнила на 8,6%, а в другие республики поставила на 7,8% меньше положенного. То же самое происходило в другие годы и по другим видам продукции. Прочие республики действовали симметрично. Украинская ССР план поставок проката своим предприятием перевыполнила на 91 тысячу тонн, а другие республики обделила на 11 тысяч тонн. 17 апреля 1958 года ЦК КПСС и Совмин СССР приняли постановление номер 432 о мерах по улучшению организации материально-технического снабжения Народного хозяйства СССР, которое требовало в первую очередь поставлять продукцию в другие экономические районы и для общесоюзных нужд, независимо от выполнения планов производства этой продукции. Майский пленум ЦК КПСС 1958 -го года был целиком посвящен борьбе с местничеством. С начала июля Совмин и ЦК начали пачками объявлять выговоры руководителям совнархозов за срыв поставок в другие районы. В 1959 году вышло постановление Совмина СССР от 23 июля об улучшении государственного арбитража. Это была попытка оживить структуру, которая разбирала бы споры предприятий и обеспечивала бы неуклонное применение санкций к нарушителям договорной дисциплины. Однако, судя по постоянным жалобам и докладным запискам, решить проблему в юридическом ключе не получилось. И действительно, штрафы в отношении государственного предприятия бессмысленны, пока предприятие финансируется из бюджета и производит включенную в план продукцию а массово сажать руководителей через три года после доклада о культе личности и необоснованных репрессиях правительство было не готово. В основе местничества лежали не только эгоистические интересы совнархозов, желание развить свои территории за счет чужих. На совещании в Госплане в конце 1957 -го года много говорилось о том, что сами по себе высокие темпы развития Нереальные планы приводят к тому, что совнархозам нечего поставлять друг другу, так как записанные в план темпы роста объемов выпуска при всем желании невозможно выполнить. Еще одним следствием местничества было усиление ориентации на зарубежное оборудование. Совнархозы, не надеясь на смешников, требовали закупать производственные линии за границей, В конце 1957 года на совещании с совнархозами председатель Госплана СССР Кузьмин с тревогой говорил, что в 1957 году впервые за много лет торговый баланс страны стал пассивным, то есть покупаем больше, чем продаем. И начинает складываться нездоровая тенденция продажи сырья и закупок оборудования причем не потому, что советское оборудование не котируется на мировом рынке, а потому, что его самим не хватает. Ослабление директивности планов. Совнархозы в ответ на ужесточение наказаний за нарушение планов усилили нажим снизу на республиканские госпланы, чтобы те согласовывали им любые изменения планов. Только за два месяца 1959 -го года в газплан РСФСР из совнархозов приехало 5000 человек командированных, и каждый пробивал какие-то решения. Теперь уже республиканский газплан погружался в текущее руководство, не имея возможности сосредоточиться на экономическом планировании. В октябре 1959 -го года начальник ЦСУ Старовский подготовил аналитическую записку об итогах первых двух лет реформы. При ее беглом прочтении складывается впечатление, что реформа феноменально успешна. Но при более вдумчивом чтении становится ясно, что большинства показателей можно было достичь как более напряженной работой, так и более легкими планами и манипулированием ценами. В пользу гипотезы, что рост достигался более легкими планами, которые было проще перевыполнить, свидетельствует доклад Полянского, подготовленный для смещения Хрущева. В нем указывалось, что хотя по данным ЦСУ план роста производительности труда перевыполняется, фактически рост производительности труда замедлился. Старовский и сам отмечал, что по многим видам продукции имеет место значительное перевыполнение планов при снижении темпов производства, что свидетельствует о недостатках в планировании. Оговорюсь, что в записке Старовского содержится и ряд натуральных показателей эффективности производства, которые труднее фальсифицировать и которые свидетельствуют о росте эффективности производства в сравнении с дореформенным периодом. Перевыполнение планов вело к росту рентабельности предприятий и увеличению объемов их сверхплановой прибыли. Если за два года до реформы план по прибылям был недовыполнен на 4 млрд 300 миллионов рублей, то за два года реформы была получена сверхплановая прибыль в 14 миллиардов 200 миллионов рублей. В тезисах о реформе в марте 1957 -го года Хрущев призывал сделать так, чтобы большинство затрат предприятий они финансировали сами из своей прибыли, не обращаясь лишний раз в центральные плановые и финансовые органы. Но, как оказалось, за свой счет предприятия строят не то, что намечено государственными планами. Распыление капитальных вложений. Право совнархозов перераспределять капитальные вложения оказалось разрушительным. Как правило, это приводило к тому, что средства с промышленных строек перенаправлялись на строительство жилья. К примеру, 57 российских совнархозов суммарно уменьшили в 1958 году план вложений в тяжелую промышленность на 5,4% или на 1 миллиард. 538 миллионов рублей. В 1958 году на майском пленуме Хрущев еще бодрился, считая подвижки кап вложений временными трудностями. Он заявлял: Я убежден, что раньше до реорганизации растекалось гораздо больше средств, предназначенных на капитальное строительство. Но постепенно оптимизм сторонников реформы угасал. В 1953 году внеплановые капвложения составляли всего 5% от общей суммы капвложений. К 1959 году их доля выросла до 18% от общей суммы кап вложений. В отдельных республиках, например, в Молдавской ССР, мимо плана шло больше половины капвложений. За счет собственных средств совнархозов Объем вложений в торговлю и общественное питание почти удвоился. В пищевую промышленность увеличился на 83% против плана. В легкую — на 45% против плана. Совнархозы строили не дворцы и яхты своим руководителям, а столовые и хлебокомбинаты для жителей, откликаясь на запрос снизу. Но эта благородная деятельность все равно вызывала конкуренцию за стройматериалы и строителей. Переброска средств с промышленных на социальные объекты вела к недостроям. 2 ноября 1959 года в Госплане СССР состоялось совещание об улучшении планирования. На нем Аруджев из азербайджанского совнархоза поднял вопрос о том, что ввод мощностей затягивается, а продукция с них уже включена в планы. Он предлагал планировать выпуск продукции только с достроенных заводов. Предложение логичное, но можно понять и газплан, который его отклонил, резонно опасаясь, что без обязательств совнархозы будут достраивать объекты еще медленнее. Перерасход трудовых ресурсов И зарплаты. Децентрализация управления в условиях неполного хозрасчета или покорные мягких бюджетных ограничений стала приводить к перерасходу зарплаты и, как следствие, излишнему давлению на потребительский рынок. К примеру, в алтайском совнархозе по итогам 1961 -го года производственную программу выполнили на 110,1%. Но больше половины сверхплановой продукции было произведено за счет привлечения дополнительного количества рабочих. В первом полугодии 1959 -го года на предприятиях совнархозов, допустивших увеличение численности рабочих, трудилось на 200 тысяч человек больше, чем было предусмотрено планами. Перерасход зарплаты составил более 200 миллионов рублей. Такая практика вела к росту дефицитов. Проблема цен и снижение себестоимости. 30 мая 1958 года Совет министров СССР издал постановление номер 583 о порядке установления цен на промышленную и сельскохозяйственную продукцию и тарифов на перевозки и услуги. Расширялась номенклатура промышленной продукции, оптовые цены на которую Утверждались совнархозами, министерствами, ведомствами, советами министров автономных республик, обл, край исполкомами. В записке о ходе реализации этого постановления председатель Госплана РСФСР Чадаев писал, что в совнархозах почти нет специалистов по ценам. Экономическая работа по ценам почти не ведется. Имеются случаи утверждения завышенных временных цен. Без ценового пресса замедлилось внедрение изобретений. Не имея постоянно ужесточающихся заданий по экономии, предприятия резко снизили скорость внедрения рационализаторских предложений. К примеру, из 287 новых видов машин, оборудования, приборов и материалов предусмотренных по плану на первое полугодие 59 -го года было выполнено в объеме плана 158 видов недовыполнен план по 89 наименованиям и совершенно не начато производство 40 новых видов промышленной продукции хуже того цены рекомендовали устанавливать по методу издержки плюс теперь Чем выше была себестоимость изделия, тем больше был абсолютный размер наценки прибыли предприятия. Завышать себестоимость стало выгодно. Давно освоенная продукция перестала дешеветь, а цены на новую продукцию назначались необоснованно высокие. Проблема роста цены без адекватного роста потребительских свойств касалась и станков-автоматов на которые возлагали столько надежд. Некоторые станки по стоимости превосходили обычное универсальное оборудование в 20-30 раз, в то время как их производительность была только в 6-10 раз выше, чем у старых станков. То есть потребителям было невыгодно их заказывать. Автоматизация из-за этого стала пробуксовывать, толком еще не начавшись. Поворот к централизации В 1959 году все громче начинают звучать голоса сторонников централизации. В январе 1959 года Совмин СССР своим постановлением о порядке материально-технического снабжения народного хозяйства СССР право размещать заказы и выдавать наряды на оборудование, предназначенное для других союзных республик, передал с республиканского уровня обратно на общесоюзный, в Газплан СССР. В июле 1959 -го года председатель Совмина РСФСР Полянский направил Хрущеву записку, в которой заявил, что ни республиканский Совмин, ни республиканский Газплан не справляются с валом мелких запросов с мест, посвященных текущей деятельности совнархозов. Он просил создать специальный комитет по координации и оперативному управлению совнархозами, который взял бы на себя рассмотрение всех управленческих проблем, которые совнархозы не могли или не хотели решать самостоятельно. Тогда предложения Полянского отклонили, как противоречащие духу реформы. Но через год они оказались реализованы, в виде общереспубликанских совнархозов. Постановлением ЦК КПСС и Совета министров СССР от 15 июня 1960 года о дальнейшем совершенствовании дела планирования и руководства народным хозяйством в союзных республиках создавались всероссийский, украинский и казахский совнархозы. Их задачами были координация работы совнархозов республики по выполнению народно-хозяйственных планов, специализации и кооперированию промышленности и планов капитального строительства, решение оперативных вопросов хозяйственных связей между совнархозами, возникающих в процессе выполнения планов. Республиканские совнархозы должны были разгрузить республиканские госпланы от решения оперативных вопросов. Началась централизация управления. Постановлением от 26 апреля 1961 года над совнархозами создавалась еще одна структура. Наряду с административными экономическими районами, каждым из которых управлял свой совнархоз, создавались 17 крупных экономических районов, каждый из которых объединял несколько обычных районов. В крупных экономических районах Создавались советы по координации и планированию работы совнархозов. Их предложения подлежали рассмотрению совминами союзных республик, Госпланом СССР и Госэкономсоветом СССР. Советы по координации не имели административной власти. По своим функциям это должна была быть договорная площадка для согласования интересов и деятельности районных руководителей, аналог технико-экономических советов при обычных совнархозов. Создание советов по координации было промежуточным шагом на пути укрупнения совнархозов. Таблица 5. Иерархия совнархозов к концу 1961 года. Уровень управления. Союзная республика. Распорядительный орган Республиканский совнархоз, соответствующий ему совещательный орган, Совет по координации Крупного экономического района, Уровень управления, Административный экономический район, Распорядительный орган, Обыкновенный совнархоз, Совещательный орган, Технико-экономический совет совнархоза В 1961 году. Очередное постановление Совет министров СССР и ЦК КПСС обязало Газплан усилить контроль за расходованием материально-технических средств союзных республик и совнархозов, что означало переход к централизации в распределении ресурсов. Однако срывы поставок не прекращались. Руководитель красноярского совнархоза Ламака Напомню, что это тот самый Ломака, который был руководителем Министерства цветной металлургии и которого критиковал представитель якутского обкома на совещании в конце 1956 года. Так вот, этот Ломака, будучи уже руководителем Красноярского совнархоза, в сентябре 1961 года направил в Совмин РСФСР докладную записку что планы производства и капитального строительства совнархоза на 61 год находятся под угрозой срыва, так как другие совнархозы срывают поставки комплектующих. Республиканскому правительству пришлось принимать специальное постановление в отношении российских совнархозов, чтобы заставить их отгрузить необходимое оборудование и просить союзное правительство также простимулировать совнархозы других союзных республик. Но план ввода мощностей красноярским совнархозам все равно оказался невыполнен. Потребность во вмешательстве центра во взаимоотношения совнархозов убивала саму идею реформы. Децентрализации не получилось. К примеру, отдел товаров народного потребления Всероссийского совнархоза запрашивал у совнархозов, Данные о производстве самой разной продукции, от керосинок до игрушек. Кроме того, главки республиканских совнархозов стремились общаться напрямую с предприятиями, минуя совнархозы административных районов. Последние жаловались на такую практику в правительство, чувствуя себя лишним звеном управления. В 1962 году Хрущев делает последнюю попытку спасти реформу за счет усиления вмешательства партийных органов в руководство хозяйством. В партии восстанавливаются ликвидированные с началом реформы отраслевые отделы. В ноябре 1962 года на очередном пленуме по предложению Хрущева территориальные партийные организации были разделены на промышленные и сельские. Хрущев разъяснял, что хочет, чтобы часть партийцев сосредотачивалась только на работе промышленности, не отвлекаясь на сельское хозяйство. Но это действительно была последняя попытка. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 ноября 1962 года Госэкономсовет СССР преобразуется в Газплан СССР, продолжая отвечать за перспективное планирование. Тем же указом создается Совет народного хозяйства всего СССР, отвечающий за текущее планирование, то есть исполняющий функции прежнего газплана. Отраслевые госкомитеты Совмина переподчинялись Госплану газплану СССР. Теперь они отвечали за внедрение новой техники в народное хозяйство. Без централизованного руководства каждый совнархоз пытался двигать механизацию и автоматизацию самостоятельно в меру своих сил, что, разумеется, тормозило процесс. Кроме того, госкомитеты получили право организовывать мелкосерийное производство, а их указания в области технической политики теперь являлись обязательными для всех предприятий и учреждений. В 1957 году Отраслевых комитетов было 6, в 62-м 12, в 63 20, на начало 65-го года 29. Усиление отраслевых госкомитетов было подготовкой к восстановлению отраслевых министерств. В декабре 62-го года начинается укрупнение экономических районов и управлявших ими совнархозов. Прежние 105 экономических районов объединяются в 47 экономических районов. 14 марта 1963 года указом Президиума Верховного Совета СССР образовывался Высший Совет Народного Хозяйства СССР, ВСНХ СССР, как высший государственный орган по руководству промышленностью и строительством в стране. ВСНХ СССР был подотчетен Совмину СССР и мог издавать постановления и распоряжения, обязательные для исполнения, всеми государственными органами, независимо от их подчиненности. Теперь ВСНХ СССР был высшим хозяйственным органом. СНХ СССР отвечал за текущее планирование в масштабе всей страны. Республиканские совнархозы и республиканские совмины за увязку планов своих совнархозов, а укрупненные совнархозы экономических районов под присмотром вышестоящих органов продолжали управлять промышленностью. ВСНХ стал площадкой для выяснения претензий между совнархозами и лоббистом их интересов в совмине, Газплане и госстрое. После реорганизации 1962-1963 годов На совмине разбирались только вопросы, которые выходили за рамки утвержденного плана и бюджета. Теперь управленческая вертикаль выглядела так: Совет министров СССР, ВСНХ СССР, СНХ СССР, Совет министров союзной республики, республиканский совнархоз, совнархоз экономического района, Трест, комбинат предприятия. В результате всех этих мероприятий численность управленческого аппарата, снизившаяся в первые годы реформы, вновь стала расти. И за 60-64 годы увеличилась более чем на полмиллиона человек. Была восстановлена иерархическая система управления хозяйством, отход от которой заявлялся целью совнархозной реформы. В октябре 1964 года Хрущев был отправлен в отставку, а уже в марте 1965 начался возврат предприятий от совнархозов к министерствам. Официально полный возврат к отраслевой системе управления был провозглашен на сентябрьском пленуме 1965 года одновременно с Косыгинской реформой. Ликвидационные комитеты завершили свою работу в первом квартале 1966 года. Семилетний план 1959-1965. 10 мая 1957 года Госплан подвергся очередной реорганизации. Напомню, что с 1955 года он был разделен на комиссии по перспективному и по текущему планированию. Теперь госэкономкомиссия по текущему планированию упразднялась, а по перспективному вновь становилась единым госпланом. Разработка семилетки была начата в сентябре 1957 года. 19 сентября был готов проект постановления ЦК КПСС и Совмина СССР об отмене шестой пятилетки и начале разработки плана на 1959 65 годы. Отмена объяснялась тем, что переход к территориальной системе управления требует перестройки планирования с упором на планирование по республикам и экономическим районам. Кроме того, шестой пятилетний план не учитывал месторождения, открытые в последние годы на востоке страны, которые требовалось как можно скорее начать разрабатывать. Главной задачей семилетки было объявлено следующее. В исторически кратчайший срок догнать и перегнать наиболее развитые капиталистические страны по производству продукции на душу населения. Важнейшим условием этого виделось повышение производительности труда на базе достижений технического прогресса. В постановлении было намечено несколько ведущих звеньев будущего плана. Черная и цветная металлургия, химическая промышленность, особенно производство заменителей пищевого сырья и цветных металлов, синтетические ткани, пластмассы, дальнейшее смещение топливно-энергетического баланса в сторону нефти и газа. Нефть была нужна и как сырье для нефтехимии. Также требовалось нарастить объемы жилищного строительства и расширить производство сельхозпродукции, чтобы в ближайшие годы догнать США по производству мяса, масла и молока на душу населения. Этот лозунг оставался главным вплоть до конца Хрущевского правления. Производство мяса надо было увеличить до 20-21 миллиона тонн. молока до 70 миллионов тонн. В юбилейном докладе к 40-летию Октябрьской революции Хрущев заявил, «Сейчас в тяжелой промышленности, в машиностроении, в развитии науки и техники достигнут такой рубеж, когда мы не в ущерб интересам укрепления обороны страны, не в ущерб дальнейшему развитию тяжелой индустрии и машиностроения, Можем значительно более быстрыми темпами развивать легкую промышленность, в частности, больше производить обуви и тканей для населения, с тем, чтобы в ближайшие 5-7 лет в достатке обеспечить потребность населения в этих видах товаров. Тем самым он почти дословно повторил слова Малинкова о развитии производства шерпотреба, за который критиковал его всего два года назад. 23 ноября 1957 года в Газплане СССР были образованы межведомственные комиссии для разработки перспективного плана, которые должны были представить свои материалы к 1 марта 1958 года. Председателей комиссий утвердили только 25 декабря 1957 года. Сам семилетний план должен был быть готов к 1 июля 1958 года. Таким образом, семилетка готовилась в большой спешке. Ее основы надо было разработать всего за три месяца. Газплану пришлось разрабатывать семилетний план в авральном режиме в условиях продолжающейся реформы управления с опорой на минимум отчетности и при праве совнархозов менять планы по своему усмотрению, информируя об этом постфактум. Что могло пойти не так? Для утверждения контрольных цифр семилетнего плана был созван внеочередной 21-й съезд КПСС, прошедший в январе-феврале 1959 -го года. Контрольные цифры семилетки даже не были распределены по годам. Семилеткой намечался рост средств производства на 85-88% и потребления на 62-65%. Предполагалось, что продукция легкой промышленности вырастет в полтора раза, пищевой — в 1,7 раза. Общий объем капитальных вложений должен был составить 2 триллиона рублей. Из них примерно половину, по оценке министра финансов Зверева, собирались получить за счет мобилизации резервов, снижения издержек производства путем улучшения использования сырья, материалов, топлива и другого. Сокращение больших объемов незавершенного строительства. Уменьшение запасов неустановленного оборудования и тому подобное. Наладить использование резервов не удалось. Менее чем через два года, 26 декабря 1960 года, ЦК КПСС и Совмин СССР были вынуждены принять решение о корректировке контрольных цифр семилетнего плана. Из сопроводительной записки к основным направлениям корректировки, подготовленной Госпланом и Госэкономсоветом 18 марта 1961 -го года, становится ясно, почему она понадобилась. В народном хозяйстве драматически нарастал дисбаланс между закладываемыми стройками и производимым для них оборудованием а также доходами населения и их товарным покрытием. Косыгин на заседании президиума ЦК, где обсуждалась корректировка, указывал, что машиностроению требуется дополнительно 100 миллионов тонн металла, видимо, чтобы произвести оборудование для уже начатых и замороженных строек. В свою очередь это требовало дополнительных капитальных вложений, источники которых не были определены. Для отоваривания уже выплаченной зарплаты требовалось больше продуктов, а как их произвести тоже было неясно. Корректировки принял 22-й съезд КПСС осенью 1961 года. Было решено дополнительно выделить на развитие текстильной и обувной промышленности и их сырьевой базы около 2,5 миллиардов рублей. 7 октября 1961 года вышло специальное постановление ЦК КПСС и Совмина СССР о мерах по более эффективному использованию капитальных вложений и усилению контроля за вводом в действие строящихся предприятий, которое должно было обеспечить соответствие между начатыми стройками и их обеспечением материалами и оборудованием. 6 марта 62 года Появилось еще одно постановление с похожим названием и смыслом. Учитывать выполнение планов капитального строительства не по объему выполненных работ, а по законченным и введенным объектам. 10 августа. Третье такое же постановление. Еще раз контрольные цифры семилетки пришлось корректировать уже в 62 году. Стенограмма обсуждения поправок в семилетний план на президиуме ЦК 31 мая 1962 года пестрит тревожными словами. Снижение удоев, засорение полей, замедление переоснащения в промышленности, недовыполнение по прокату химической промышленности, просчет в балансе зарплаты и доходов, подняли зарплаты без должного обеспечения товарами. Проблема распыления кап вложений окончательно приобрела хронический характер. Стройки начинались и не заканчивались, а значит, вложенные средства не давали вообще никакой отдачи. Косыгин на заседании жаловался, что вместо изыскания внутренних резервов исполнители на местах предпочитают требовать больше капитальных вложений. Хрущев прямо говорил, Республики, с одной стороны, занижают производственные возможности, а с другой завышают объемы капитальных работ. Председатель незадолго до того образованного госэкономсовета Засядько конкретизировал, что по кап вложениям республики просят в два раза больше, чем госэкономсовет может дать. В январе 1963 года Совнархозы лишили полномочий по управлению строительством. Строительные организации были переподчинены территориальным главкам Минстроя. Целью реорганизации была борьба с распылением капвложений. В попытках выправить положение в мае 1963 года Президиум ЦК КПСС принял решение о разработке двухлетнего плана на последние годы семилетки. 64-65 годы и о разработке новой пятилетки на 66-70 годы. 18 июля 63 -го года Хрущев направил в президиум ЦК записку о планировании капитального строительства, где указывал на злоупотребление, растрату средств и нецелевое использование капитальных вложений министерствами, ведомствами и совнархозами которые получают лимиты кап-вложений общей суммой и тратят их, как им заблагорассудится. О том, что он сам предоставил им такие привилегии, Хрущев, разумеется, не вспоминал. Он требовал резко повысить детализацию планов капитальных вложений, чтобы «Газстрой СССР» и «Газплан СССР» рассматривали и утверждали титульные списки всех строек, с указанием выделяемых денежных и материальных средств и оборудования на все объекты для этих целей. Для этого он предлагал создавать в экономических районах комиссии Газплана. Им в помощь он предлагал привлечь профсоюзы, партийцев и даже пенсионеров, чтобы наладить хоть какой-то контроль за строительством. По сути, этой запиской Хрущев признавал крах всей совнархозной реформы. В центре опять требовался орган, который составлял бы пресловутый план Дагайки. Все титульные списки строек стали свозиться в Москву. Но здесь их не успевали рассматривать. А без утвержденных проектов нельзя строить. В результате сроки ввода объектов по-прежнему затягивались. На обсуждении плана на 64-65 годы В конце 1963 года Хрущев предложил «разбойный», по его собственному выражению, метод борьбы с недостроями. Вообще заморозить стройки в черной металлургии на три года и на вырученные средства достроить химические заводы. Правда, сам же он отмечал, что отраслевые лобисты, скорее всего, не дадут это сделать. Основная проблема семилетки вырисовывается достаточно определенно. Передача прав в области планирования на уровень совнархозов в условиях сохранения частично централизованной системы снабжения привела к распылению капиталовложений и снижению фонда отдачи из-за недостроев. Передача прав в области ценообразования вызвала рост цен на инвестиционную продукцию и, опять-таки, проблемы с капиталовложениями. Независимость самонархозов в условиях отсутствия договорной дисциплины приводила к срыву взаимных поставок и, как следствие, к недовыполнению планов. При этом уже принятые социальные мероприятия и перерасход зарплаты приводили к росту спроса на потребительском рынке который было нечем удовлетворить, что вызывало понятное недовольство трудящихся. Семилетка оказалась провалена по всем основным показателям, а задача догнать и перегнать США пришлось забыть. 31 августа 1964 года Госплан СССР представил в президиум ЦК проект нового пятилетнего плана. Он рассматривался на совместном заседании Президиума ЦК КПСС и Совмина СССР 26 сентября 1964 года, где Хрущев без согласования с очередными членами Президиума ЦК КПСС предложил заменить новую пятилетку еще одной семилеткой. Никакого решения не было принято, а через месяц Хрущев был снят со всех постов и отправлен на пенсию. Так закончилась единственная семилетка в экономической истории Советского Союза.